Глава восьмидесятая После ужина Деккер, сняв туфли и носки, прогуливался по пляжу. «Я ведь могу привыкнуть к песку, тот-то будет насмешка». В этом деле очень много движущихся частей, и даже его превосходная память с трудом отслеживает время и синхронизирует разные события надлежащим образом и он решил разложить их по разным полочкам. Убийство Джулии Камминс. Если его теория верна, убийца Камминс не убивал ни Дреймонта, ни Лансер, ни биологическую мать Лансер Петти Келли. Десять колотых ранений — символ неслепого правосудия, юридическая фраза — Все это разит крайне личным убийством. У нее имелась половая связь с Алланом Дреймонтом, которую она пыталась скрыть под предлогом необходимости в персональной охране. Но реальных угроз не было, во всяком случае, известных следствию, и гамму она для охраны не нанимала. Поначалу казалось логичным, что убийца только один. Кто бы ни зарезал Каминс, он должен был заодно убить и Дреймонта. Мотивом можно было счесть ревность, потому что у этих двоих в тот вечер был секс. Но оба преступления настолько не схожи, что дальше некуда. Нож против ствола, изступление и личная заинтересованность против методичности и, вероятно, прагматизма. Опять же деньги, забитые в глотку сперва Дреймонту, а потом и лансер. Судье в рот никаких денег не совали, что подкрепляет теорию о том, что Дреймонд погиб первым. А потом судья услышала выстрел и спустилась поглядеть. Нашла тело Дреймонда, но его убийца уже скрылся. Зато тип, в конце концов убивший судью, только-только подоспел на место преступления. Этот тип гнался за судьей до ее спальни на втором этаже, где и произошла резня, за которой последовала повязка на глаза и записка. Остановившись, Деккер поглядел на воду. Тьму нарушало лишь мерцание огней кораблей далеко в заливе. Прямо как это дело. Почти полный мрак с отдельными слабыми проблесками света. Но хватит ли этого? Его не удивило, что бюро пытается от него избавиться. После ухода Росса Богарта на пенсию у Декера сложилось впечатление некоего сдвига в отношении к нему и отнюдь не в его пользу. Когда Джеймисон отправился в Нью-Йорк, на его стороне никого не осталось, а вести офисные политические баталии ему как-то неинтересно. Я могу быть занудой. Я не люблю играть по чужим правилам. Единственной целью должно быть распутывание дел а словоблудие не интересуют меня ни на йоту». Амус считал, что они с Фредерикой Уайт пребывают в полнейшем согласии по поводу всего этого, но не питал ни малейшего желания увидеть, как эта женщина идет на дно вместе с ним. «У нее семья, бюро, ее карьера, и она вкалывала ради нее до посинения». Деккер был так поглощен этими раздумьями, что не заметил, как во тьме возникли два человека и оказались совсем рядом. Оба были одеты в спортивные костюмы и теннисные туфли. Они уставились на Деккера, а тот уставился на них. «Чем могу помочь, парни?» — осведомился он. Один вытащил нож, другой достал пистолет. Деккер оставил оружие у себя в номере. «Вот же облом!» Он уже хотел было броситься на мужика со стволом, когда заметил смутное движение справа от себя. Нога ударила по пистолету, и тот полетел в воду. Другая нога ударила мужика в живот, и он с мучительным стоном рухнул на колени. А после бокового удара в челюсть повалился на песок. Парень с ножом сделал выпад, дав Декеру время схватить его за руку и выворачивать ее до тех пор, пока тот, взвыв от боли, не выронил нож. Амус замахнулся кулаком, чтобы вырубить противника, когда тому в челюсть прилетел хлесткий удар ноги, раздался глухой стук, его голова резко дернулась в сторону, и он рухнул на песок, вопя от боли и держась за лицо. Потом ладонь схватила Декер за руку. Ну же! крикнула Вайт. Бежим! Они пронеслись обратно по пляжу и вбежали через ворота в зону бассейна отеля. Вытащив телефон, Уайт позвонила в службу 911 и сообщила о случившемся. Дав отбой, посмотрела на Декера. «Ты не шутила насчет двойного черного пояса?» — пропыхтел он. «Это было изумительно». «Я вообще не шучу», — таким же задыхающимся голосом ответила Уайт. «И тебе повезло, что я вышла подышать и заметила двух парней, направившихся к тебе». «Мне повезло». «Ладно, во-первых, тебе надо быть внимательнее». «Ага, это я понимаю». «Во-вторых, я была бы более чем в ярости, если б ты дал себя грохнуть». «Принято к сведению. Но это происшествие имеет и положительную сторону». «Как это?» «Мы заставили кого-то занервничать. Откуда следует, что мы подбираемся к правде?»